Кулеростался звонок и вошли гости из папоротников. Мадам Адмажель приветствовал пару миссис Экрои де Флору. Вы очень добры, что пришли. Майор Брэнд, мистер Раймонд, секретарь был весел, как всегда. Что тут затевается, рассмеялся он, опыт с научной машиной, нам забинтуют руки и по предательским ударам пульса определят убийцу, говорят, такая штука есть. «Я читал, читал о чем-то в этом роде», — ответил Пуарон. «Ну, я старомоден, обхожусь серыми клеточками. А теперь начнем». Но сперва он взял Урсулу за руку и вывел вперед. «Позвольте представить вам миссис Ральф Пейтон. Они поженились в марте». «Ральф? В марте?» — взбизгнула миссис Экро. «Чепуха не может быть». Она уставилась на Урсулу, словно видела ее впервые набор «Депуаро, я вам не верю!» Урсула покраснела и собиралась что-то сказать, но ей помешала Флора, которая быстро подошла к ней и обняла ее. «Не обижайтесь, что мы удивлены», — сказала она, — «ведь вы и Ральф хорошо знали тайну. Поздравляю от всей души!» «Вы очень добры, мисс Экрайт», — сказала Урсула тихо. «Вы имеете право сердиться, Ральф. Вел себя недопустимо, особенно по отношению к вам. Забудьте это!» — ответила Флора. — У Ральфа не было другого выхода. На его месте я, верно, поступила бы так же. Правда, он мог бы довериться мне, я бы его не выдала. Пуаро постучал пальцами по столу и значительно кашлянул. — Заседание начинается, — сказала Флора. — все Пуаро намекает, что нам не следует болтать. Но все же скажите мне только одно слово, где Ральф? Ведь вы должны знать. — Но я не знаю. Вскричал, чуть не плачивав Сула, в том-то и дело, что не знаю. «Разве его не арестовали в Ливерпуле?» — спросил Реймонд. «Ведь это было в газетах». «Он не в Ливерпуле», — односложно ответил Пуаро. «Короче говоря, никто не знает, где он», — заметил я, — «кроме Эркюля Пуаро». «А?» — сказал Реймонд. «Я?» «Да, я знаю все». — серьезно ответил на его шутливое замечание Пуаро. Джеффри Реймонд поднял брови. «Все?» — он присвистнул. «Сильно сказано. Вы действительно догадываетесь, где прячется Ральф Пейтон?» — спросил я недоверчиво. «Не догадываюсь, знаю, друг мой». «В Кранчестере?» — наугад сказал я. «Нет». Торжественно ответил Пуаро. «Не в Кранчестере». Он не прибавил больше ничего и жестом пригласил гостей сесть. Тут дверь отворилась, и вошли еще двое. Паркер и мисс Рассел, и сели возле двери. «Все в сборе, кворум удовлетворенно произнес Пуаро, и я заметил беспокойное выражение, появившееся на всех лицах, верно всем, как и мне показалось, что захлопнулась ловушка. поро держа в руках лист бумаги, важно прочел. «Миссис Эккроид?» «Мисс Флора Экроид, майор Бленд, мистер Джеффри реймонд миссис Ральф Пейтон, Джон Паркер, Элизабет Рассел...» Он положил бумагу на стол. «И что все это значит?» — спросил реймонд «Это список лиц, подозреваемых в убийстве», — ответил Пуару. «Вы все имели возможность убить мистера Экроида». Миссис Экроид ахнула и вскочила. «Я не хочу». — Я не хочу, я уйду домой. — Вы не пойдете домой, мадам, — строго сказал Пуаро, пока не выслушаете меня. Он помолчал, откашлялся и продолжал. — Я начну сначала. Когда мисс Экруид попросила меня расследовать это дело, я отправился в папоротнике с добрейшим доктором Шепардом. Я прошел с ним по террасе, где на подоконнике мне показались следы, оттуда инспектор Регуэнн повел меня по тропинке, ведущей к сторожке. На глаза мне попалась беседка, и я тщательно обследовал ее. Я нашел кусочек накрахмаленного батиста и пустой стержень гусиного пера. Обрывок батиста немедленно ассоциировался у меня с передником горничной. Когда инспектор Регуан показал мне список обитателей дома, я заметил, что у старшей горничной Урсулы Барн не талиби, По ее словам, она была в своей комнате с половины десятого до десяти. А что, если вместо этого она была в беседке и с кем-то там встречалась? А мы знаем от доктора Шепарда, что в тот вечер он встретил у ворот какого-то незнакомца. На первый взгляд могло показаться, что проблема решена, что этот неизвестный человек был с Урсулой Борн в беседке. На это указывало и гусиное перо. Этот стержень заставил меня подумать о наркомане, приехавшем из-за океана, где героин распространен гораздо шире.